Немало и других примеров о невинно наказанных. Особенно интересен следующий. В Красноярске убили однажды сидельца в кабаке. Мальчик-подносчик в ночь, когда совершилось преступление, как раз не ночевал дома. Его заподозрили, арестовали и допрашивали. Мальчик сказал, что ночевал у дяди. На самом деле он был в гостях у одной купеческой дочки, но не желая срамить девушку, скрыл истину. Его ложь обнаружилась, суд признал его виновным и приговорил к кнуту и ссылке. Позже поймали бродяг-поджигателей. Двое из них сознались в убийстве кобатчика. Мальчика вернули, заплатив ему по 5 рублей ассигнациями за каждый напрасный удар кнутом. Судебные приговоры изобиловали телесными наказаниями. Секретарь дела обделывал разрешал бить или не бить метко выразился какой-то поэт про юстицию Николаевского времени сентиментальничить было тогда не в моде на начальников избегавших утверждать приговор о телесных наказаниях смотрели как на чудаков их высмеивали высмеивали существовал например анекдот про Калужского губернатора Егора Петровича Толстого Однажды на ревизии, просматривая дела, он поразился необычайным количеством в приговорах розок и огромной величины назначаемых ударов. Граф спросил дело производителя, может ли человек столько вынести. Тот не сумел ему ничего на это ответить. Тогда губернатор решил это собственным опытом. Он отправился в баню, велел банщику принести розги и высечь себя. После нескольких ударов он закричал: "Довольно, будет". Очень довольный вернулся домой и с тех пор никогда в преговорах не утверждал количество ударов розгами, превышавшее его собственный опыт. Пользуясь своей властью, император случалось разрешал сечь даже лиц знатного происхождения, по закону не подлежавших телесному наказанию. В Петербурге под аркой генерального штаба однажды произошло какое-то замешательство. Столпилось много экипажей. В одном из них сидел священник, который ехал с дарами напутствовать умирающего. Вдруг к нему подлетел какой-то молодой человек и закричал «Батюшка, погоняй!». Тот ему возразил, что не он причина задержки. Но юноша не желал ничего слушать, схватил хлыст и ударил им священник. Исполнив своё дело, этот последний отправился во дворец жаловаться императору. Обидчик оказался сыном графа К. Николай Палч собирался сослать его в Сибирь, но священник заступился за юношу, не желая губить его, он прочил предать молодого человека лишь отеческому взысканию. Граф Ка согласился, император разрешил, и юношу высек